Пятьсот семьдесят седьмое. Гуру. Те условия жизни, которые невозможно устранить, надо принять как кармически неизбежный и притом хранить равновесие и спокойствие. И решение всего будем искать в непрерывном предстоянии и единении сознания с ведущим. При таком единении можно пройти через все.